Глава 119. Нина Аркадьевна Звонкова проводила очередное экстренное совещание. Как и совещание накануне, оно было нервным. Ее приказ «изловить и доставить» не был исполнен. «Где он находится сейчас?» — спросила Звонкова. «Где он?» «Нам неведомо», — ответил специалист по изловлению и доставке, к кому и был обращен вопрос госпожи Звонковой. Присутствующие напряглись. В этом неведомо был элемент фронды и даже проявление некоего недовольства специалиста диктатом владетельной дамы. А дама имела возможности и даже права владеть присутствующими. «Включите экраны», — распорядилась Звонкова. Экраны вспыхнули. «Так где он?» «Он пропал, Нина Аркадьевна». Волнуясь, будто бы за судьбу подсобного рабочего Курапелкина, доложил эксперт, определенный заниматься визуальным слежением за подзагулявшим в недозволенных ему пределах контрактником. Зафиксировано затопление его плавучего средства Нинон, приписанного к парку Останкина в должности скамьи садового назначения, и более он не поддавался наблюдениям, ни днем, ни в ночную пору, ни нашими приборами, ни местными разведоборигенами, то есть известным спецслужбам известной державы. Так... Произнесла Звонкова, теперь уже без пугающих мелких тварей интонаций, а деловито и сухо. «К визуальным наблюдениям мы еще вернемся. Сейчас жду аналитического разбора всевозможной информации о нашем сотруднике. В прессе, в телевидении, в сплетнях, в слухах, в зачатках будущих легенд». Стал аналитик чрезвычайных случаев. «Возможно, что гражданин Курапелкин все еще жив и находится где-то поблизости от западного побережья Флориды и в других местах он наследил, то есть оставил на воде пузыри с запахами, но наиболее ценным свидетельством его присутствия после утопления Нинон...» «Прекратите упоминать Нинон!» — приказала Звонкова. «Извините», — растирался аналитик. «После, значит, утопления является акула. Да, уничтожена акула, метавшаяся возле здешних пляжей с открытой пастью». Позже выяснилось, что голубая шестиметровая акула металась не в поисках жертв, причиной тому были ее страдания. Акула не могла сомкнуть челюсти, их нижнюю и верхнюю пронзил и сковал странный предмет. Туземцы даже из спецслужб так и не поняли его назначения. Нам же очевидно, что это весло гипсовой девушки из Останкино, стоявшей рядом с упомянутой уже парковой скамьей. Мареход Курапелкин использовал это весло по назначению». «Позавчерашняя информация», — раздраженно сказала Звонкова. «Что именно нового?» «Свежая информация еще не обработана с научной тщательностью», — неуверенно сказал аналитик. «Возможно, заблуждение, но, несомненно, суета с применением морских и надводных сил, связанная с поисками и обезвреживанием субмариного лакушка». «Субмарины волокушка нет», — заявила Звонкова, — «и быть не может». «Никаких волокушек», — из тишины возникло подтверждение Трескучева. «Есть мелкая информация из слухов и сплетен, из домыслов безответственных СМИ», — продолжил аналитик. «Будто существует какой-то странный пловец и путешественник, на время возникающий из пучин, сам же будто бы живущий на дне». Со дна он всплывает исключительно для раздачи песо партизанам Боливии и наркокурьерам Колумбии. У него секретная тельняшка с неощутимыми тайниками. Он всплывает, выдает кому надо песо, как доминиканские, так и колумбийские, и тут же тонет. «Это не Курапелкин», — возмущенно воскликнул Трескучий. «Откуда у нашего Курапелкина песо?» «Это все?» — спросила Звонкова. «Есть еще?» — неуверенно сказал аналитик. «О субмарине не велено упоминать, но...» «Говорите», — сказала Звонкова. «Из недостоверных сплетен. В прессу не прорвалась Или не допущено. Будто бы Курапелкин утонуть не мог, на дне не живет, а задержан спецслужбами и спрятан в подземных казематах, где его пытают не только в связи с затонувшей субмариной, но и с гибелью китов и с выбросом зловонного материала в атмосферу региона». совещатели притихли или даже замерли а госпожа нина аркадьевна похоже растерялась глава сто двадцать я повторюсь пробормотал аналитик голос его дрожал он ощущал себя гонцом принесшим деспоту горькую весть сплетни эти безусловно недостоверные однако зловеще протянуло звонково и вдруг Раздалась бодрая, даже со смешком, чуть ли не радостным. «А не нужны ли вам легенды уже возникшие? Хотя бы одна!» Легенду предложил ученый с бородкой. Из-за бородки его и посчитали ученым, наверняка даже и доцентом. «Легенда родилась два дня назад в курортном Канкуне, в ресторане «Ацтеки» на берегу Мексиканского залива, как раз напротив Кубы», — просвещал признанный доцентом. «Ацтеки? Что с них взять? Хм! Простаки!» Монтесума, Марина, их не имевших лошадей от рывного календаря из-за неумения производить бумагу, облапошил мошенник Кортес-завоеватель. «Короче», — сказала Звонкова. Был у них миф о добром боге-белокуром Кицелькаатле. Однажды тот из-за стечения коммунальных обстоятельств улетел за подмогой к светлым силам на плоту из змей. Потом вернулся, и стали сытыми латинские страны. Но на днях, в досадах, по новой легенде от ацтеков курорта Канкун, он взлетел в небо на плоту из русалок!» Прозвучал откуда-то голос неблагоразумного, будто бы урезоненного несколько дней назад. Теперь, видимо, к нему была применена сила. «Так что, — заявил доцент, — ни в каких казематах наш Куропелкин не содержится, а скоро объявится в Москве, если уже не объявился». «А может, его вместе с плотом всосало в себя и отправило куда надо пробоина в чемодане, и надо посоветоваться с гражданином Бавыкиным?» Неизвестно к кому, возможно, и к высшим силам обратился Трескучий. «Какая пробоина? Какой чемодан?» – зашелестело удивление. «Какой Бавыкин?» «С каким еще Бавыкиным советоваться?» – возмутилась Звонкова и вскочила. «Никаких Бавыкиных, никаких пробоин, и наш подсобный рабочий вовсе не белокурый!» Она отправилась к дверям совещательного помещения и выкрикнула «Изловить и доставить!» «В каземате ли он или не в каземате? Утоп он или не утоп? Проживает ли он на дне или нет? Для меня не имеет значения!» «Изловить и доставить! И немедленно!» «Даже если он перекрасился и попытался сбежать от нас на плоту, хоть бы из русалок, тем более его требуется изловить и доставить!» «Изловить и доставить!» С тем и удалилась. воодушевлённая и прекрасная, как Екатерина Великая, распорядившаяся взять Крым. Глава 121. Курапёлкин увидел на указателе металлического столба, нёсшего вахту на обочине шумной дороги летящих автомобилей, имелось слово, на английском понятно, «Голливуд». Курапёлкин так и осел на песок. «Вот те раз. Значит, Голливуд. Значит, Калифорния». «Значит, тихий или великий?» «Или все же параллельный мир?» «Нет, волны набегали на берег, где нынче оказался Куропилкин. Робкие пока, но волны. Стало быть, и не параллельный мир. Однако Голливуд. Но Голливуд известна похлеще параллельного мира. По автостраде, или как там она у них называется, наверняка должны были проезжать по делам копы, шерифы и их дорожные патрули. Не заметить его Куропилкина они не могли», Ну и пусть скорее замечают и сковывают его наручниками, но не замечали. Вылезать же на автостраду и размахивать для привлечения внимания тельняшкой, не трусами же, Курапелкин посчитал неразумным. Калифорнийские нравы и привычки были ему неведомы. Что тут могут посчитать дурным тоном, а что сексуальным домогательством он не знал. И еще, Курапелкин понял, что ни к каким действиям он пока не готов, и ему надо выспаться. Тем более, что спешить куда-либо нужды у него не было. Но на суше он мог поджариться или подкоптиться. И если мокрые тельняшка и трусы кое-как облегчали ему жизнь, то передвигаться босым по песку было невыносимо даже и для такого терпеливого мужика, как Куропелкин. Кое-как он сполз по песчаному откосу к воде и там вкопался в песок, оставив для общения с воздухом лишь ноздри и рот. Насыпал, чтобы кожа не сгорела, песок даже на лоб и скулы. Все же что-то соображал. И даже мысли в нем какие-то бродили. Скажем, как тут ему прижиться и устроиться? Прикинуться жертвой амнезии? То есть жертвой катастрофы, вызвавшей амнезию, не обязательно уступившим в спасательной шлюпке место детям или беременной негритянке, но и упавшим в море пассажирам расколовшегося в небе авиалайнера? Или раз уж тут Голливуд, пробиться на одну из фабрик грез на роль глухонемого, но способного мучать смоленского бомжа, курьера русской мафии? Глава 122. Курапелкин чуть было не захлебнулся. Его окатила волна. Добродушная, но вполне необходимая в тихий день у юго-восточного бока Калифорнии. У дальних волн белели даже буруны. Курапелкин вытащил голову из песка. Ниже, в полуметре от его ног, покачивалась в воде парковая скамья с выжженным на беленых досках корпуса плавучего средства лунным именем Нинон. А на песке справа от Курапелкина лежала обувь. Прибывший вместе с Курапелкиным в западное полушарие башмак 44-го размера и сотворённая из синей резиновой грелки галоша-сандалия приплыли с ними чудесным образом, тут откуда ни возьмись, и обрывки верёвки для поддержания башмака и галоши. Курапелкин украсил ступни произведениями сапожного мастерства и прогулялся вдоль берега, ноги размял. к его удивлению Столба с указателем «Голливуд» на обочине автострады не было. Здесь никогда и не стояло. Глава 123. Опять же чудесным образом был возвращен Курапелкину и один из пластиковых пакетов, притороченный им к корме сухогруза «Нинон», с ожиротвой и напитками, и не только с ними. И забыв о своих фантазиях о трудоустройстве на фабрике звезд в ролях хотя бы в массовке «Смоленских бомжей», Курапелкин откушал и утолил жажду. В его пакете, грузовом трюме, отыскалась вяленая корюшка, явно сахалинская, кто же так щедро смог одарить его, не иначе, как представленный к нему ангел-добытчик. Банки с химическими жидкостями типа колы и фанты, но, к счастью, остались в пакете ради поддержания организма Курапелкина и бутылки с бельгийским пивом. Удовольствием Курапелкина стал мешать толстячок лет пятидесяти в самбрера в пятнистой гавайской рубахе и в белых закатанных до колен штанах. Поглядывая на него, Курапелкин быстро сообразил, что мистер, возникший перед ним, вовсе не толстячок. Первое впечатление о нем было вызвано толстым носом картофелиной любопытствующего калифорнийца. Глаза его были мелкие и цепкие. «Не агент ли это с киностудии?» «Не надобен ли ему статист славянской внешности на роль бродяги или бича?» Надежда с наглинкой зашевелилась в Курапелкине. «Так вот же он я! Что сомневаться-то?» А мистер забрел в воду, обозрел Курапелкина со стороны моря, постучал пальцами по сидению скамьини нон и спросил «Ты оттуда?» Спросил по-русски, без акцента. «Откуда оттуда?» — поинтересовался Курапелкин. «Ну, оттуда!» И толстый нос указал движением руки куда-то за автостраду и в небо. «Да, оттуда!» — согласился Курапелкин. «Мы вас ждали через две недели!» — толстый нос вышел из воды. «Так получилось!» — уверенно сказал Курапелкин. «Нанотехнологии!» Толстый нос протянул Курапелкину руку. Курапелкин ее пожал. «Земля!» — сказал толстый нос. «Земля!» — подтвердил Курапелкин. «Земля!» — повторил толстый нос. но уже как бы с удивлением и ожиданием от Курапелкина каких-то существенных слов. «Земля?» — пробормотал Курапелкин. «Земля, земля!» — вскричал толстый нос. «Вы что же, забыли? Или не знаете? Или вы самозванец?» «Земля имеет форму чемодана!» — выпалил Курапелкин. «Ну вот, ну вот, наконец-то!» — обрадовался толстый нос и принялся обнимать Курапелкина. Глава 124. Присели на песок, толстый нос принял из рук Курапелкина бутылку бельгийского пива, а уж очищенная курешка вызвала его патриотические слезы и, конечно, выброс патриотического же желудочного сока. «Брат!» — умилился толстый нос. «Ну ты меня разволновал! Я ж запрел от переживаний! Теперь же какое благоудовольствие!» «У меня в пакете и флакон виски есть!» — сказал Курапелкин. «Прекрасно!» — обрадовался толстый нос. но тут же и озаботился. «Нет, прежде надо заняться делами, и самое важное — разместить или спрятать тебя. Но прежде... Ты привез?» «Чего привез?» — спросил Куропелкин. «То, что должен был привести «Я не получал указаний что-либо куда-то вести Я личность маленькая, птичка-невеличка!» — сердито произнес Куропелкин. «У тебя был чемодан?» — спросил толстый нос. «Не помню», — сказал Куропелкин. «На пути сюда я терял сознание, память частично потеряна, опять же нанотехнологии. Возможно, мне и вручали чемодан, но размером со спичечный коробок, а то и зажигалку». Сам же задумался, а может и впрямь в мусорный контейнер где-то рядом с ним, но не на виду, закладывали обыкновенный чемодан с чем-то необходимым для переправки в Калифорнию. «Кстати, — сказал Куропелкин, — «Несколько часов назад я видел здесь придорожный столб с упоминанием Голливуда. Теперь его нет». «Был такой столб», — кивнул толстый нос. «Его ставили исключительно ради идентификации вашей милости. Теперь убрали, чтобы не путать добросовестных граждан. Никакого Голливуда здесь нет. Эта дорога ведет в Майами». «Так», — пробормотал куропелкин «Судя по твоей заросшей рожи, — сказал толстый нос, — ты болтаешься в здешних водах не первый день». и «Я так думаю», — сказал Куропелкин. «Но мы-то ждали тебе через две недели», — чуть ли не с укором произнес Толстый Нос. «Стало быть, у вас ошибки в расчетах», — сказал Куропелкин. «Это ты, пловец-призрак?» — спросил Толстый Нос. «Тогда выходит, что тебе заменили легенду?» «Какую еще легенду?» — удивился Куропелкин. «Какой еще пловец-призрак?» Пловец-призрак то и дело поднимался из глубин и выдавал песо неизвестно кому и тут же пропадал. «И никому ничего не раздавал», — насупился Курапелкин. «А ну встать!» — приказал толстый нос. «Руки соединить над головой!» «Ханде-хох!» — согласился курапилкин Разведывательную работу пальцев толстого носа по телу Курапелкина можно было признать профессиональной. «Пусто!» — поморщился толстый нос. «Если только внутри организма...» «Между прочим!» — вспомнил курапилкин «Меня вот так же ощупывали на каком-то сторожевом катере и обобрали, оставили без штанов, изъяли валюту!» «Песа?» — спросил Толстый Нос. «Можно посчитать, что и песа. Всего лишили!» «А это что?» — обрадовался Толстый Нос, и был предъявлен Куропелкину комок замятой плотной бумаги, спрессованной временем и невзгодами пребывания в океане и добытый пальцами толстого носа из тайника в тельняшке Куропелкина. Доминикана с подпалой и изымать ее не посчитал нужным. Это была бумажная обтяжка пробки великоустюжского рома. «Чертижики тут какие-то», — сообщил толстый нос. «Так что же это? А вот это уже не вашего чинодела», — сурово произнес Курапилкин. Глава 125. «Понял», — сказал толстый нос. «Ну вот и хорошо», — сказал Курапилкин. а потому верни документ, он еще кому-то необходим для исследования». В возведении спрессованного комка бумаги с чертежиками в документ происходило и как бы возведение самого Курапелкина в личность значительную, наделенную важными полномочиями. Сразу же он ощутил неловкость. Что он выпендривается-то перед вполне безобидным, надо надеяться исполнителем мелких поручений, толстым носом? «Понял, понял», — заспешил толстый нос. Вспомнил свой чин. Ради меня не стали бы снаряжать в плавании подводную лодку. Помолчали. «Об этом забудем», — великодушно заявил Курапелкин. «Значит, вот что», — сказал толстый нос. «Отправляюсь за средствами транспортировки. Веди себя так, будто тебя здесь и нет. На трассу не вылезай, людей не пугай, даже если знаешь языки разговоров ни с кем не веди, и вообще держись где-нибудь рядом со своей скамьей Нинон, и так, чтобы тебя было трудно заметить». Глава 126. Вернулся толстый нос часа через три. куропелкин к тому времени был в раздражении, будто бы представленный к нему порученец оказался нерасторопным и бестолковым, а может и вовсе попивал теперь виски в каком-нибудь придорожном баре и попыхивал там же сигарой. «Зарвался ты, Евгений Макарыч», — вынужден был сказать себе куропелкин «Зарвался». Понимал. Раздражение его задержкой толстого носа вызвано тревогами. Он уже давно не думал о собственном будущем, если не считать, конечно, полудремотных мечтаний о карьере в Голливуде, рожденных в частности ложным указателем. Сейчас же возможные варианты будущего стали пугать Курапилкина. Кстати, а надо ли было верить так называемому «толстому носу», впрочем, называемому именно самим Курапилкиным, не уподоблен ли тот был кем-то пропавшему столбу с ложным указателем? Тревоги Куропелкина были на время примяты появлением толстого носа. Куропелкин сидел на скамье Нон, волны покачивали её. Толстый нос спустился к воде и произнёс «Земля!» «Имеет форму чемодана», — немедленно ответил Куропелкин. «Ну вот и хорошо», — обрадовался толстый нос. «Очень хорошая форма для земли. А вот у тебя внешний вид плох. Даже довести тебя до автомобиля выйдет делом затруднительным». «Вот тебе халат для выхода на ринг, вот тебе пляжные шлёпанцы, а со штанами разберёмся на месте». Толстый нос разгрузил спортивную сумку, уловил досаду или даже грусть в глазах Курапёлкина. Сказал, что ты смотришь на это барахло с тоской? «Ты пловец-призрак, и эти вещи-призраки! Сор земной! Завтра их смоют волны покруче! Мне же распоряжений забрать их не давали!» «Башмак!» — сказал Курапёлкин. «Что башмак?» — не понял толстый нос. «Надо забрать башмак», — сказал Куропелкин. «Он нужен не только мне. Не зря он догонял меня дважды». «Ну хорошо», — вздохнул толстый нос. «Башмак башмаком. Но не волоть же отсюда и парковую скамью. Или и в ней есть нужда». При этих словах человека, знающего о том, какую форму имеет планета Земля, на палубу плавучего средства Нинон откуда-то из недр песка выскочили три крысы, две большие, третья мелкая, неспешно прогулялись по беленым доскам и по очереди нырнули в воду, и скамья из Останкинского парка сейчас же была утянута внезапным водоворотом в чуждые для нее глубины. — Забирать не Нино нет нужды, — печально произнес Куропелкин. — Я догадался, — сказал толстый нос. А Куропелкин с места не сдвинулся, стоял, прикрыв тельняшку и трусы наброшенным на плечи мохнатым халатом небитого пока боксера, и очами усталого морехода, покидавшего открытые им моря и суши, глядел вдали дальние. Ему бы еще и длань простереть над этими волнами. «У нас нет времени», — напомнил толстый нос. Глава 127. В автомобиле ему было предложено спокойно отнестись к бархатной повязке, прикрывшей ему глаза. Спокойно отнесся. То есть протестовать не стал. И уж тем более не произвел силовых актов сопротивления. Смысл-то какой был бы в них? Относительно спокойствия? не доставит ли меня сейчас под гневные очи госпожи Звонковой?» Дребезжала, а потом и гремела в Курапелкине. Может, ложный указатель придорожного столба должен был приглашать путника не в Голливуд и не в Майами, а в какой-нибудь подмосковный Дмитров? Однако откуда в Дмитрове море? Впрочем, вполне допускалось, что олигарша Звонкова имела владение в здешней скромной местности, и ее гневные очи – могли прожечь преступную натуру подсобного рабочего без доставки его в безводное Подмосковье. И не действовал ли здесь свой люк? Или хотя бы филиал его? Глава 128. Бархатная повязка была снята. Нет, не Подмосковье. Рай в субтропиках или в тропиках. Пение райских птиц, порхание бабочек с павлиниями красотами на крыльях. сами павлины, гуляющие в подстриженных травах, и ни единой березы, и никаких признаков люка или подобия люка. Но мало ли как мог укрыть или трансформировать люк изобретательный домоправитель Трискучий. «Не снимайте халат», — сказал толстый нос. «Здесь есть охрана и люди-обслуги, гастарбайтеры из таджиков, из персиян, значит, то есть почти иранцев. Ваша исподняя может смутить или даже удивить их». «Хорошо», — сказал Куропелкин. «Но жарко. Не спрашивайте меня», — сказал Толстый Нос, — «чья это вилла. И во Флориде, и в Калифорнии много русских имений или хотя бы квартир. И не только певичек или звезд спорта, но и более серьезных людей, чаще всего по именам публики неизвестных. Хозяева нашей виллы сейчас живут в иных местах. Вы будете здесь как бы садовник или хотя бы газонокосильщик. Правила существования на вилле вам объяснят». Главный дом теперь пуст и будет пуст. Он был бы для вас слишком громоздким и скучным. А вам определено бунгало рядом с бассейном. Будут у вас какие-либо претензии, сообщайте о них привратникам, назовем их так». «Стены у вас высокие и основательные», — произнес Курапилкин. «Стены хорошие», — согласился толстый нос. «Но вы не должны очищать себя в застенке. Они для вашей свободы и безопасности». «Я так и понял», — сказал Курапилкин. «И долго пребывать мне в состоянии свободы и безопасности?» Спросил и отругал себя. Невежлив и некорректен был его вопрос и обиден для представленного к нему человека с мелкими вроде бы задачами разыскать его, принять и устроить с удобствами, с удобствами ли, наявочной вилле. Впрочем, откуда бы знать Куропелкину, мелок ли был агент Толстый Нос или вынужден был перед ним валять дурака? «Вы уже ставили меня на место, уважаемый пловец-призрак», — сказал Толстый Нос. «Да, общение с вами будут проводить люди другого уровня и даже другого круга, а потому сколько времени вам тут пребывать в их компетенции». «А где башмак?» — спросил курапилкин и будто бы удивился своему интересу. «Башмак в вашем бунгало», — сказал Толстый Нос. «Надеюсь, его не успели отремонтировать и обмазать гуталином». «Нет, конечно», — сказал Толстый Нос, — «и в мыслях не было». Его лишь обследовали экологи и врачи-вирусологи из карантинных служб, не прибыли ли с ним какие болячки. Что же касается Гуталина, то им в новом свете уже не пользуются даже амазонские племена. «И прекрасно», — заключил Курапелкин. Сам же подумал, что Башмак успели изучить не только карантинные службы, но и исследователи более утонченные и более государственные. Возможно, ими изловлены и плавучее средство Нинон, и галоша-сандалия на левую ногу из синей грелки, и даже три крысы, две большие и одна мелкая. Этих-то уже наверняка посадили к детектору лжи и расспрашивают. А как же? Надо же выяснить, с какой целью атомная субмариновая лакушка доставила к берегу Флориды пловца-призрака. «Спухаешь ты, Евгений Макарыч», — отругал себя Куропелкин. Ноги у тебя уже от слона, вот-вот и хобот отрастет. Сейчас я отведу вас в ваше бунгало, — почтительно будто японская служка сказал толстый нос. Там посчитаем вам будут оказаны услуги салонов красоты, просьба при объяснимых ваших проблемах не напоминать стилисткам и массажисткам о делах амурных. Вы обязаны проявить себя аскетом, это уже мой совет вам на ушко. Если все пойдет хорошо, необходимое позже восполнится, потерпите. Потерплю, — вздохнул Курапелкин. «Ненон?» — спросил вдруг толстый нос. «Какая Ненон? Какая еще Ненон?» — теперь уже почти вскричал Куропелкин. Готов был выругаться, заменив доступными ему словами банальное «чур меня», но лишь перекрестился. «Успокойтесь», — сказал толстый нос, — «и учтите, без особого решения из этой страны вас не выпустят. Вообще никуда не выпустят!» Привыкайте к этой мысли. Глава 129 К удивлению Курапелкина и вопреки аттестациям толстого носа, все московские гастарбайтеры на вилле оказались чернокожими, на первый взгляд. А потом Курапелкин разглядел. Есть среди них и просто смуглые, креолы, мулаты, а уж среди массажисток и парикмахерш истинные шоколадки, негритянки и те же креолки и мулатки, а одна из них и девушка из ганалулу Но Курапелкину было рекомендовано на ушко, проявлять себя аскетом. Однако его организм и без всяких рекомендаций пожелал нынче быть аскетом. Упадок сил и полное ко всему безразличие. И явно причиной этому безразличию не могли быть начавшиеся после прибытия куропелкина на тихую виллу, беспрерывные ливни и чуть ли не ураганные порывы ветра. Какой уж тут параллельный мир! В бунгало же куропелкина было сухо и комфортно, кормили сытно. И можно было толочь время, почитывая газеты и позевывая, наблюдать за мельканиями суеты жизни на телеэкранах, чего Курапилкин давно не делал. Не задерживал, правда, пультом бейсбол. Скучно. И никаких забот не испытывал. Его отмыли, выбрели, а главное, постригли, приодели, одарили даже черной бабочкой и шляпой, что дало толстому носу повод произнести «ну прямо Кларк Гейбл», только у того уши были побольше и плечи поуже, или Гарри Купер, или сенатра. Комплимент ли это или черный юмор толстого носа, рассудить Курапилкин не мог. а гейбли и сенатри он и мелкое какое представление, но вряд ли он мог походить на них. а толстый нос в тот день покинул виллу. Газеты и еду с напитками приносил Курапелкину мулат Самуэль. Похоже, к людям славянской внешности он относился чуть ли не с ужасом, но, впрочем, и с уважением. Русский знал, однако не проявлял знания. Оказалось, что на юге Штатов издавалось много русских газет. То есть газет на языке, доступном для понимания занесенного сюда Курапелкина. Работали, выяснилось при нажимании на кнопки пультов, и телепрограммы на русском языке с интересными сюжетами и для свежих поселенцев, прибывших из Москвы или Могилева-Подольского, или даже усть-Котава Челябинской губернии. И куропелкин читателем и зрителям, узнал кое-что для себя любопытное. Несколько раз предъявляли публике словесный портрет, таинственного пловца-ныряльщика, при мерцании бермудских огней вблизи него, прозванного уже плавучим голландцем, поясной портрет, составленный на основе впечатлений разной важности зачарованных свидетелей. И ведь простоватым своим ликом был похож на показанной картинке странный пловец-ныряльщик именно на него, Куропелкина. Единственное, что возмутило Куропелкина, пририсованные к нему заросли черной шерсти на груди, плечах и руках. Да если бы он, Куропелкин, обладал таким обилием шерсти на теле, стал бы сдавать его в аренду подсобным рабочим сообразительный коммерсант Верчунов. Не стал бы. И надо же, какое совпадение. Дня через два в газете «Истинная Пальмира», издававшаяся где-то рядом, во Флориде же, в городе Санкт-Петербурге, обнаглели местные придурки. Почему уж не обозвали свою провинцию Санкт-Ленинградом? на странице Курапелкин увидел фотографию Верчунова, хозяина сердечно-памятного, теперь ему, артисту ночного клуба, прапорщики в грибных местах. Верчунов именовался в газете, известным в Восточной Европе музыкальным продюсером, но артистическая якобы его деятельность служила ему лишь крепдешиновым прикрытием. В Майами он был разоблачен как деятель русской мафии, пока еще неизвестно какого уровня. При обыске Верчунова в его вещах была обнаружена впечатляющая сумма колумбийских, мексиканских и доминиканских песо, оказавшихся фальшивыми. Из показаний Верчунова следует, что прежде во Флориду проник его опытный сообщник. Личность его пока не установлена, но кое-какие зацепки имеются. Из косвенных же сведений выходит, что Верчунов и его люди, или же его хозяева, Занимались продажами больших партий оружия, что может привести к пожизненным приговорам преступникам. Глава 130. Курапелкину бы взвыть или напиться до да одари, но он этого не сделал. Вспомнились слова толстого носа. «Из этой страны вас не выпустят. Вообще никуда не выпустят. Привыкайте к этой мысли». И к ним были добавлены и другие слова, обращенные как бы и не к Курапелкину. В них толстый нос делился мыслями со стенами, в каких они с человеком, знавшим о земле как о чемодане, были на время помещены судьбой или необходимостью приключений. Толстый нос сожалел вслух о бездумстве простака, способного затеять вдруг побег из убежища ему предоставленного. Оказывается, в этой части Флориды было много рек, их проток, озер и болот. Они были набиты, как кильки в банке, злыми и полуголодными из-за обилия сородичей аллигаторами. Миновать их без профессиональных проводников не было никакой возможности. Естественно, от глупых смельчаков не оставалось и скелетов. Проживали здесь в озерах и существа безобидные, даже добрые и потому редкие — ламантины. От них якобы и пошли водяные дамы, относимые простофилями к разновидностям русалок. Ламантины. Ласковые, будто замшевые, истинно женщины, хотя обязательно среди них были и самцы, но в своих играх-удовольствиях они способны были партнера придавить, а в случаях страсти его до потери сущности закусать. Еще и аллигаторы, еще и ласковые ламантины. Не ходил бы так, Ванек, во солдаты. То есть не лазал бы ты через забор, задумав сбежать неизвестно куда и неизвестно от кого. Тебя с удовольствием встретят аллигаторы и дружелюбные ламантины. Глава 131. Да и вообще, чего он так испугался? За что ему могли присудить пожизненное? И уж тем более электрический стул. Вряд ли Верчунов, от чего то оказавшийся в Майами и разоблаченный там, стал бы признавать в нем Курапелкине соучастника в делах контрабанды и изготовления его фальшивых песо, и в особенности торговли крупными партиями оружия. Выгодно ли ему это было? Нет. Да и не сталкивался он с Курапелкиным в западном полушарии. Но вот отчего сам Верчинов, на фотографиях был именно знакомый Курапелкину Верчинов, столь скоропостижно оказался во Флориде, у Курапелкина возникли соображения. Верчинов сбежал. Сбежал от гнева госпожи Звонковой, особенности натуры, которую он хорошо знал, и если даже не от ее гнева, то хотя бы от тихого признания ею его некомпетенции. Выходит, он поставил гнилой продукт или просроченный и должен был отвечать за недобросовестность или даже за плутовство и, видимо, по понятиям, и имея в виду известный ему люк. Тут соображение Курапилкина на секунду прогнулось и потребовало выпрямления. Он не захотел признавать себя гнилым продуктом, да и Верчунов мог отправиться в дальние страны не из-за страхов, а по своим экономическим интересам. Через день куропелкин прочитал в газете «Московские развлечения», «Москва-Сити», «Штат Пенсильвания» еще об одном сюжете с фальшивыми Песа. Вся четвертая страница газеты была забита телепрограммами на неделю меленькими буквочками российских каналов. Так вот... Под программами для любителей поглядеть в Пенсильвании на Стаса Михайлова и Григория Лепса и выслушать их вместились мелкие заметки уголовной хроники. В одной из них сообщалось о конфискации у офицеров сторожевой охраны Доминиканской республики Фернандеса и Гонзалеса больших сумм фальшивых песо. Офицеры объяснили свои приобретения случайностью. Во время спокойного ночного дежурства они ловили удочками тунца, и выволокли из воды странный черный пакет с денежными знаками. Откуда приплыл пакет, они могли лишь строить предположения, но, скорее всего, он приплыл из Японии. Глава 132. И Курапелкин успокоился. На время. Глава 133. Из Японии. Непременно из Японии. Из газеты телепередач даже и на английском языке Куропилкин был способен уловить их смысл и пусть и не всегда точно. Было понятно, что Америка живет в ожидании больших экологических неприятностей. По Тихому океану после Фукусимского землетрясения волнами гнала к берегам Северной Америки японскую свалку с радиоактивными фрагментами. Показывали километровые пятна с погубленными цунами деревьями, раздробленными стихией хрупкими островными домишками, помятыми автомобилями – и просто кучами бытового мусора, двигавшимися в сторону Калифорнии. Смытая ураганом с восточного бока страны самураев дрянь, предполагалось, должна была добраться до Америки и опоганить ее через несколько месяцев, и уж никак не ожидали ее появления в Мексиканском заливе и в Карибском море. Но японцы хитрые, зловредные и, зловредны, и наглые. а со своими техническими исхищрениями и с высокомерно обиженным отношением к оккупантам Окинавы и законодателям мод в бейсболе, были и вообще способны на все. Им ничего не стоило опередить движение течений и раньше срока загнать мусор не только к Голливуду, но и в закрытый полуостровом Юкатан-Мексиканский залив. А уж уговорить какую-то сотню китов ради соблюдения приличий чести заняться убиениями себя – Пользоваться мечами при этом безрукие млекопитающие возможности не имели, но выбросы их из воды в отравленные воздухе можно было приравнять к харакире. Было для японцев делом простеньким. Единственное, что не вписывалось в японскую версию происшествия, это запах, прочувствованный многими вблизи берегов Доминиканы и Кубы. Это был не японский запах. Яственно не японский. Гейши с таким запахом не могли бы вызвать интереса, и тем более тяги к умственному общению с ними. Но ни парфюмеры, ни мормоны, ни служители газгольдеров, ни социальные работники, призванные в аналитике, разумного объяснения этому запаху дать не могли, и недоумения притихли, а потом и утекли, оставив справедливой японскую версию. Очень невнятно писали, а по ТВ Курапелкин и вовсе ни кадра ему интересного не увидел, А русской атомной субмарине «Волокушка», якобы затонувшей в местах, где особенно резко, тошнотворно, был чувствителен и вонюч, признаем все же, японский запах, фукусимский его букет. Движение плавучих средств в тех водах было тесным, много разгуливало здесь, в частности, на яхтах людей праздных и избалованных, и мы пришли в голову фантазии и страхи по поводу русской субмарины. Якобы даже три очаровательные любительницы ночных прогулок и купаний пригласили на палубную беседу из пучин пловца-ныряльщика на вид атлета, и этот пловец назвался единственным уцелевшим боцманом субмарина Волокушка и одновременно агентом 007 Штерлицем. Позже яхтсменки отказались от своих фантазий и пообещали посвятить свои жизни кормлению детей в горных районах Бурунди, и в островном государстве Туамоту. В русскоязычной диаспоре якобы много смеялись над ночными купальщицами. Неужели они не смотрят русские сериалы? Неужели они не знают о том, что национальный герой России Штирлиц силу возраста не мог служить боцманом на субмарине Волокушка? Хотя? Хотя если Родина позовет, а старшие прикажут, наш Штирлиц с охотой вступит в схватку с коварными врагами человечества – даже и под маской агента 007. Впрочем, это мнение посчитали шуткой выходцев из Одессы или, скорее всего, из Бердянска. Однако несколько взволнованных исследователей и напуганных историей неврастенников на манер генерала или политика из прошлого вскричавшего «танки, русские танки в Нью-Йорке», наняв дайверов, поспешили к месту предполагаемого кораблекрушения субмарины и были вознаграждены. правда, никакой подводной лодки и даже обломков ее не нашли, зато обнаружили останки серьезного парусника, по первым впечатлениям, испанского галеона начала 17 века, очень может быть перевозившего золото инка в старый свет. Личность павшего боцмана затонувшей субмариного локушка Штирлица при этом уже ни в каких публикациях не вспоминалась. Глава 134. «Ну и хорошо», — подсчитал Курапелкин. «Ну и прекрасно. Ни пожизненной изоляции, ни тем более электрического стула ему не светит. В торговле крупными партиями оружия, зловредного для безопасности штатов, его никто обвинять не собирается, и полицейских он не убивал. Но что вдруг пристали к нему фантазии со страхами?» В своих плаваниях, кстати, глазея на карты в атласах, он сообразил, что без всякой на нужды обогнул Кубу и вернулся на попутных к берегу китов, и уж оттуда его прибило к Флориде. Мореход хреновый, моряк с печки бряк. Так вот, в плаваниях в Карибских водах он вроде бы ничего всерьез не боялся, не до того было, а теперь нервничал. Дурак дураком, кому он нужен? Ну если только нанимателям виллы, хозяевам толстого носа. Рано или поздно они объявятся и разъяснят ему, зачем он им нужен. А там посмотрим. А вдруг госпоже Звонкова пришло однажды в голову Курапелкину? Вдруг и сбрело в голову вернуть свое? Она из тех, кто не привык терять свое? Допустив, взбрело Ее высшая мера наказания, люк, на нем уже была испробована. И все же мысль о Звонковой была Курапелкину неприятна. Но чего было ему теперь бояться? Как бы она могла дотянуться до него ухоженными в салонах ногтями? Мало того, что он находился внутри солидного государства, склонного исполнять свои законы и недоступности, он проживал еще и под наблюдением, с горячим интересом к нему, надо понимать гангстеров, а людям Звонковой следовало еще ради свидания с ним одолевать и заборы Курапелкинского острога. Но перед заборами... Жили на воле прожорливые аллигаторы и навязчиво требующие ласк ламантины. Так чего и впрямь следовало опасаться? Да ничего. Надо было получать удовольствие от благ курортного содержания в Майами, плавать в бассейне с океанской водой, возиться с металлом в гимнастическом зале, недавно обнаруженном, смаковать напитки нового света, насыщать себя блюдами из лучших местных ресторанов, поглядывать на прогулки павлинов, и уповать на то, чтобы все это продолжалось бесконечно. Не хватало баб. Но думать о женщинах Курапилкин себе запретил. Совсем недавно урок общения с ним был ему преподан, и надолго. Глава 135. Однако вскоре Курапилкин заскучал. Так заскучал, что, наткнувшись в поисках кроссвордов на русском на самоучитель английского языка, на русском же и словари, Решил заняться самообразованием. Да и другие книги принялся листать не спеша. Но скука не прошла, и тревога добавилась к скуке. Возможно, что и не тревога, а досада. Да за кого же они его принимают? Или они о нем забыли, посчитав личностью никчемной, нужды в которой у них нет, и он обречен на пожизненное пребывание в вилле под опекой аллигаторов и ламантинов? Но выгодно ли им, не аллигаторам, конечно, будет тратиться на кормление его, никчемного путешественника, и на содержание обслуги. Но вдруг они, никакими другими словами Куропелкин не мог назвать хозяев толстого носа, уничтожены в мафиозной войне, и о нем Куропелкине теперь некому думать. Кормежка скоро прекратится, и навило вот-вот нагрянет гость с бляхой шерифа. Такие мысли струились теперь в голове Куропелкина. Глава 136. Но вот, наконец, ожидаемый Куропелкиным посетитель явился. Куропелкин сидел в комнате с книжными шкафами, произведённые им в читальню и кабинет, и от нечего делать перелистывал, сам удивился своему интересу, книгу отечественного учёного Ю. Виппера об искусстве Северного Возрождения. Зевнул, подошёл к окну и увидел распугивающий бездельников павлина в чёрный джип. Выходить к гостям Куропелкин не посчитал нужным. И лебезить неизвестно перед кем не хотелось. И уровень своей миссии в западном полушарии разумнее было притаить. Пусть сами его оценят. Да и поважничать Куропилкин был не против. А потому из комнаты со шкафами выходить он не стал. А вытянув с полки неопознанную книгу, будто бы увлекся ее чтением. Очки бы ему еще на переносицу. Без стука вошли в кабинет двое. Толстый нос ввел господина. Мистера, сеньора, дона, пахана или агента ФБР, лет сорока пяти, рослого поджарого брюнета в светлом костюме и шляпе, сдвинутой чуть назад. «Земля?» — протянул руку посетитель. «Имеет форму чемодана», — успел сообразить и вспомнить Куропилкин. «Для некоторых людей я Борис», — сказал посетитель. «Вам же удобнее будет называть меня просто Бари. Как распорядитесь обращаться к вам?» Надеюсь, не как к штирлицу. Удобнее всего будет именовать меня Крыловым Фёдором Алексеевичем, сказал Курапёлкин. Или просто Фёдором. Хорошо, кивнул Бари и оглядел помещение, изучил потолок и стены, покачал головой, сказал: "Здесь неуютно и нет бара. Надо перейти в место более гостеприимное". "Как скажете, Бари", согласился толстый нос. «Стало быть, и за мной наблюдали, — подумал Куропелкин, — и меня выслушивали. С чего бы я вдруг вызвал такой интерес?» Сразу понял, что последние его соображения лукавы или даже лицемерны и как бы признающая значительность для ее разгадывателей своей личности. Будто бы не знал, что странно объявившегося в Америке человека непременно станут прослушивать и без радости наблюдать на экранах разные люди с разными интересами. «Ну и ладно», — посчитал Куропилкин. Глава 137. Толстый нос привел их в зал отчего-то сырой, но прохладный. Окон он не имел, стены были бетонно-серые, и Куропилкин предположил, что его завели в подземный бункер. Нажатием кнопок Толстый нос вызвал явление стен круглого стола, трех жестких деловых кресел с высокими спинками и столика на колесах типа ресторанного с сосудами и закусками. «Присаживайтесь, Федор», — не пригласил, а указал, для кого Борис, а для кого Барри, выговор имел идеально московский, будто готовился стать лицедеем в Щепкинском училище. «Что будем пить? Вески, водку, армянский коньяк?» — Штирлиц вроде бы пил армянский коньяк, — выжился вспомнить Куропелкин. — Армянского коньяка теперь нет, — сказал Куропелкин. — Виноградный спирт турецкий, хозяин, кажется, в Лондоне, а рарат со звездочками на этикетках поддельный. — Что же тогда пьют нынче в Москве? — будто бы искренне удивился бари Из коньяков, — просвещал Куропелкин, — белый аист терраспольский, не путать с молдавскими подделками, кизлярский, опять же, если настоящий. Да, есть еще старый Кёнигсберг на французских спиртах, а так жуют водку. — А вы, эрудит, отец Фёдор, — развеселился баре Давайте выпьем за Москву именно за одиннадцатый проезд Марьиной Рощи. Выпили, причем выпили виски со льдом, но без содовой, пожевали ломтики лимона. — Теперь вот что, Фёдор, — произнес Барри, — разъясните-ка мне, как вы и зачем оказались в здешних краях. Не в поисках же средств на постройку свечного заводика. После этих слов толстый нос отодвинул свое кресло от круглого стола, достал из кармана сложенную газетенку и принялся что-то отыскивать в ней. «Понятно, что вы прибыли сюда вовсе не боцманом на атомной субмарине «Волокушка», — продолжил Барри. «Тем более, что такой субмарины в российском флоте нет». «Субмаринам этого класса дают имена областных городов, а волокушку, простите, мы смогли отыскать лишь среди поселков городского типа». посчитайте сказал Куропелкин, — «что я фантазер и бахвал». попробуем посчитать», — усмехнулся Барри. «Хотя и с большими допущениями. Глупо было бы вам на ходу сочинять свежую легенду. Глупо и наивно». «Наверное, у вас уже и так заготовлены иные варианты вашего появления здесь, ваших целей и вообще вашей личности. Так как вы попали сюда?» «Если бы я знал», — вздохнул Куропилкин. «А уж зачем я попал сюда, мне неинтересно, и гадать я не собираюсь». «Зато у нас есть кое-какие предположения», — сердито сказал Барри. «То, что вы напридумали по поводу субмаринового лакушка...» «Подтверждают ваши способности фантазеры или даже вруна?» «И тем не менее, кто-то поверил в достоверность ваших сведений?» «То есть?» — спросил Курапелкин. «А то, что команда с новейшим оборудованием отправлена на поиски русской субмарины, мало ли что, тут ведь возможен неожиданный хитроумный маневр. А как же подводные археологи и дайверы, открывшие засыпанный илом испанский галеон с золотом инков?» «Газетные утки», <смех> — рассмеялся Барри, — «для отвода глаз. Я же говорил, к вашим фантазиям разные люди и разные службы отнеслись серьезно, а потому нам интересно услышать от вас, хотя бы в виде очередных фантазий, как и зачем вы явились сюда». «Конечно, мои объяснения выглядят нелепо», — сказал Куропелкин, «но я и впрямь не знаю, как и зачем». «Нелепо», — согласился бари «Вы знакомы с профессором Бавыкиным?» «С каким, простите, профессором?» — удивился Куропелкин. «Бавыкиным». «Ни с каким Бавыкиным я не знаком», — заявил Куропелкин. «А если подумать...» «Подумал». «Да, фамилия Бавыкина как будто бы уже подпрыгивала в мыслях Куропелкина». «Бавыкин. Бавыкин. А ведь действительно встречался он с каким-то Бавыкиным и совсем недавно». «Вспомнил!» — радостно воскликнул Курапелкин. — Знаю я некоего Бавыкина. Однажды имел с ним разговор. Он редкостный для наших дней сапожник. Маэстро обуви, а не сапожник. Не из его ли коллекции башмак путешествовал с вами и с вами же прибыл к берегам Флориды? — Какой башмак? — Снова принялся валить дурака Курапелкин и сразу же понял, что перебирает. — Двадцать два. Господин мистер Барри сидел напротив него иронистом. а куропелкин спокойствие хвила о башмаке якобы забыл но сейчас вспомнил о нем моментально вспомнила о том как его вдавливали в гниль и вонь мусорного контейнера а к согнутой скрюченные ноги его прижимался башмак с открытой пастью куропелкину стало стыдно перед башмаком что ли ах этот башмак будто бы оправдывался куропелкин очень смутно представляю как он путешествовал может быть он должен был следить за мной «Вы его не исследовали?» «Исследовали», — явно сдерживая раздражение, произнес бари «Исследовали!» «Но об этом потом. Ответьте, назвавшийся Федором. А теоретические работы профессора Бавыкина вы читали?» «Где же я мог их читать?» — удивился Курапелкин. «В научных журналах». «Ей, научные журналы? Вы смеетесь?» «Вы лукавите, господин Федор, или товарищ Федор?» Теперь уже зло говорил Барри. Глава 138. «Вы лукавите», — повторил Барри, но более миролюбиво. «Чего ж лукавлю?» — чуть ли не обидался Куропелкин. «Вы, Федор, прикидываетесь простаком и неучем», — сказал Барри. «А вы не простак и не неуч». «Не вижу оснований», — проворчал Куропелкин. «Для такого рода суждений». выводили в заблуждение и хозяев клуба прапорщики в грибных местах и экспертов госпожи звонковой то ли стеснялись своих знаний, то ли вам не выгодгодно было проявлять их в компании неотесанных тарзанов Принцип не высовываться иначе вас посчитали бы чужим и стало быть подозрительным. Тем не менее вы засветились, вспомнив без нужды и мимоходом Ларошфуко в флотский. А в городе спортом, где вы служили, есть университет, и не самый худший. И что? По нашим сведениям, вы три года были студентом этого университета. Студентом-заочником. И не три года, а два с половиной. И если вы не хотите называть меня неучим, то называйте недоучкой. И недоучкой вас нельзя называть. Нам известно, что вы способны к саморазвитию. «И стремитесь к нему, и не только стремитесь, но и преуспели в этом. Возможно, пошли дальше людей дипломированных, наверняка на многих из них, а потому, и не исключено, что вы знакомы с публикациями профессора Бавыкина». «Нет, не знаком», — сказал куропелкин — «и ведь не соврал». «Отчего вы согласились использовать пароль?» — спросил Барри. в котором форма земли названа чемоданом. Вам назначили этот отклик, или он был назначен по вашей просьбе? «Да никто мне ничего не назначал», — возмутился Куропелкин. «Никто не говорил мне ни про какие пароли». «Однако на слово «земля» вы незамедлительно произнесли необходимый отклик, убедив нас в том, что вы тот человек, какого мы ожидали». «Не знаю», — сказал Куропелкин. «Так вышло само собой. Случайно. Или с перепугу?» Тем не менее, в публикациях Бавыкина, кстати, появлявшихся в свои годы и в популярном журнале «Наука и жизнь» вам доступном, не раз употреблялось выражение «Земля имеет форму чемодана, и вы утверждаете, что оно вылетело из вас случайно или с перепугу «Ха -ха -ха, это выражение, — рассмеялся Куропелкин, — было известно и в ходу, как бы фрондерское для всех оболтусов из младших классов в мои школьные годы». «И не нужен нам был никакой профессор Бавыкин!» «Хорошо», — медленно произнес бари помолчал, и сразу же, будто в намерении совершить наскок на собеседника, спросил. «Минутами раньше вы признали что имели пусть и мимолетный разговор с Бавыкиным, хотя бы даже и не с профессором». «Что значит признался?» — воскликнул Куропилкин. «Я вспомнил некоего Бавыкина, вроде бы сапожника, но в делах художника-реставратора обуви». «Где вы имели с ним разговор? И в связи с чем?» «Не помню», — сказал Курапелкин. «И все же, где проходил разговор? В городе, на улице, на природе, в закрытом помещении?» «Не помню», — повторил Курапелкин. «Злоключения последних дней ослабили память. Я даже не уверен, как зовут меня истинно». «Паспортах», — заявил Барри, — «вы Евгением Макарычем Курапелкиным». «Надо же!» — сокрушенно вздохнул Курапелкин. «Всё-то вы обо мне знаете». «Многое знаем», — кивнул Барри. «Тогда к чему сегодняшний допрос?» «По неведомой нам причине вы не желаете быть искренним, а это настораживает. Вы прибыли к нам пустой, то есть явно не курьером, и не открываете нам цель прибытия». «Ваша настороженность мне понятна?» — сказал Курапелкин. но оцените и мою настороженность мне неизвестно кого представляете вы то ли вы из мягко сказать русского приключенческого братства но вдруг вы из цру отгадайте не в силах бари встал бросил сепаратно проводящему время толстому носу богдан не дай заскучать евгений макыччу я покину вас на пару минут подышу под пальмами